Якут. После всего случившегося Эгениев чувствовал себя на редкость погано. Прямо-таки сволочью распоследней. И хоть разумом вины за собой не видел, но совесть проклятая то и дело пихала в бок, напоминая о данном обещании. Я тебя никогда не предам. Господи, сколько пафоса. Хоть и момент в какой-нибудь сериал о возвышенной любви. Нету больше любви тем паче возвышенной. Ее вообще придумали хитрые продюсеры, чтобы народу в кошелек залезть. Противно. А еще противнее понимать, что он, как глупый окунь, клюнул на красивую приманку. Маска, волос, глаза. Все обман. И Гниев вернулся домой под утро. Видеть кого бы то ни было, Верочку ли, ее супруга. Для соседку с первого этажа, которая давно уже имеет планы на перспективного холостяка Егенеева, не хотелось. А хотелось исчезнуть куда-нибудь. Может, и вправду в отпуск попроситься. И на дачу рвануть. Там зимой не души. Только лес, река и старый дом. Нет. Бежать от проблем – это трусость. А трусом Егенеев не был. Во всяком случае, ему хотелось думать, что он не трус. Но до чего же больно, до чего обидно. Раз, и все совершенство твоей любви осыпается, как иглы засыхающей елки. Верочка сказала, что скоро Новый год, и пора покупать елку. Она хотела какую-то модную голубую сосну, которая стоила бешеных денег. А для Ксаны Ель гуру Аронов выберет чтобы в образ вписывалась, например, черную или белую, или вообще полосатую, как зебра. Чтобы полоса черная, полоса лиловая. Оксана будет улыбаться и делать вид будто очень рада. А на самом деле? А на самом деле она лжет. Постоянно. Лжет загадочной улыбкой со страниц журналов, с желтыми глазами с экрана телевизора, лиловыми волосами с рекламных счетов. Лыжет лицом, телом, маской, смехом, голосом и разговором о том, что больше всех праздников она любит Новый год. Что зимой город во сто красивее. Что можно кататься на лыжах, а вот на коньках она не умеет. Она лгала, когда пила чай из пластикового стакана в том кафе. И приняла белую розу. Предложила зайти. И сняла маску. Зачем она сняла эту чертову маску? потому что Егениев сам захотел. Правда ему, видите ли, нужна стала. Снег валит, будто небо что-то перину распотрошили. Хлопья крупные, мягкие, холодные, которые настоящие сугробы наметет. А к обеду снег измажется городской пылью, подтает, расползется грязной кашицей по скользким тротуарам. И люди, обходя лужи, станут ругать московскую зиму которой проблемы. Наверное, следует позвонить Ксане. Извиниться. Все-таки он поступил нехорошо. Она же предупреждала. Никогда не говори. Никогда. Ксана ждала предательства. Что ж, ее ожидания целиком и полностью оправдались. Вот и конец неземной любви. Генев зажмурился, вспоминая ее лицо. Очень странное лицо словно сложенная из двух половинок. Одна нормальная, обыкновенная. Зато вторая не могла, не имела права принадлежать женщине. Бугристая кожа, красная, точно обваренная кипятком и сверху фиолетовая паутина сосудов. Автомобильная авария, ожог, неизвестная науки болезнь. Ксана что-то говорила про везение. Но разве вот это можно считать везением? Пора домой, а то ноги совсем окоченели. Так и простыть недолго. Хотя здоровьем Боженька его не обидел. Зато вот умом, видать, обделил, если генив умудрился вляпаться в эту историю с любовью. Больше ни слова любви хватит с него. Нужно сосредоточиться на деле. Найти убийцу и просто найти убийцу, а дальше видно будет. Явился выркнула Верочка, которая чего то не спала. «Нет, ну вы посмотрите на него. Всю ночь шляется где-то. На звонки не отвечает. Сам не звонит. На работе говорят, что он давным-давно домой ушел. А дома его нету? Ну ты, прямо слов нет. От тебя, Кенни, я такого не ожидала. Правильно говорят, в тихом умуте черти водятся. Всю жизнь притворялся тихоней. «А теперь, значит, переклинила!» Верочка говорила что-то еще. С каждым словом раздражаясь все больше. Но и Генеев не слушал. Точнее, не слышал. Умница! Какая же она умница! Теперь все сходится. Сначала притворялся, а потом переклинила. Осталось лишь кое-что проверить. Который час? Пять утра? Все спят. Ладно, Генеев тоже поспит а потом разберется с этим чертовым делом. «Верочка, ты ангел!» Гончарьи обнял сестру. «А ты псих, причем полный!»